Глава вторая. След старухиной коляски. Андрей стал изредка захаживать в кафе, в котором провел пару приятных часов с Кристиной. Однажды вечером, выйдя из кафе, Андрей направился к Неве. Гуляя, прибрел к Троицкому мосту, где познакомился с Кристиной. Промузглая темнота накрыла город, зажглись мутные фонари. Мокрый, наполовину с дождем снег, почти перпендикулярно падавший с неба, навевал пакостные мысли. Лед на Неве посерел, кое-где на нем образовались полыньи. Андрей постоял на том месте, где они впервые встретились и потопили торт. По обыкновению плюнул с моста вниз, как делал всегда, и неторопливо побрел назад. Он повернул по набережной вправо, дойдя до ступеней, спустился по ним до небольшой гранитной площадки возле самой воды. Рыбак в длинном черном пальто и черной вязаной шапке сидел под мостом на ящике, с какими всегда ходят рыболовы, напряженно вглядываясь в просверленную во льду лунку. Андрей удивлялся всему племени рыболовов, готовых в любую погоду вылавливать последних обитателей фауны, которые и живут-то в этой грязной воде вообще неизвестно почему, негодные ни в пищу, ни для аквариума. Ему не понять было эту болезненную потребность в смерти живого, скользкого и холодного. Рыболов внешне ничем не отличался от своих многострадальных коллег, но пользовался, должно быть, какими-то более совершенными методами ловли. Рядом с ним Андрей заметил ящик, похожий на рацию времен Отечественной войны, у которого рыбак то и дело крутил какие-то рычажки. Он был в наушниках, надетых поверх вязанной шапки, да и сама удочка была замысловатой формы. Андрей вспомнил, что уже не раз видел этого человека на Неве издалека. Рыбак, почувствовав чужой взгляд, посмотрел в сторону Андрея раз, потом другой. Андрей не уходил, он решил постоять здесь минут пятнадцать. Все равно идти было некуда. Рыболов вдруг поднял наушник с одного уха. «Вы что-то сказали?» — спросил он хриплым, простуженным голосом. Андрей пожал плечами. — Да нет. — Подойдите-ка сюда, я вам кое-что покажу, — крикнул рыболов, поднимаясь с ящика. Андрей посмотрел на темный, местами подтаявший лед. — Не бойтесь, лед еще крепкий. Андрей подошел. Рыболов протянул наушники Андрею. — Послушайте. Вы только послушайте, что там творится. Посмотрев в слегка безумное, возможно, от холода или глядения в темную воду глаза рыболова, Андрей надел наушники. Сначала он ничего не услышал, потом издалека приплыло шуршание, потом как будто музыка. Или нет? Уверенно он сказать не мог, Андрей снял наушники и протянул хозяину: "Слышали?" "Да, вроде слышал, а что это?" "А!" Победоносно воскликнул рыболов. "Это тайна великая. Они писали в старинных книгах, но только сейчас, когда техника шагнула так далеко вперед, я смогу доказать их существование". Это, конечно, был никакой не рыболов, Андрей уже понял это по безумному взгляду и запущенному виду. Наверное, это был изобретатель. Андрей когда-то имел счастье познакомиться с одним изобретателем, замызганным и неприятным типом. С такими увлеченными работой психами народ обычно держится уважительно и отстраненно, почитая их за гениев. Андрея всегда привлекали безумцы, мистики и изобретатели, хотя при более близком с ними родстве он находил, что в их идеях всегда много безумного и никогда гениального. Перед ним был яркий представитель этого сумасшедшего класса. От него доносился легкий запах спиртного, и когда он говорил, то приближал свое лицо к лицу собеседника, и, закинув голову, изредка похохатывал гортанно. «Мое открытие», — продолжал изобретатель, приближая лицо так, что Андрею пришлось отступить. «Я настолько близок...» «А ты правда слышал?» «Слышал что-то. А что за открытие-то?» «Да ничего». Вдруг мрачно проговорил он, опускаясь на свой ящик. Настроение его мгновенно переменилось в худшую сторону. На улице стало темно. Андрей рассеянно поднял лицо вверх и почудилась ему в призрачном свете фонарей склоненная с моста голова Кристины. «Мне пора!» — проговорил Андрей и заторопился к гранитному берегу. «Смотри, чтобы тебя с моста не скинули!» — крикнул вслед изобретатель, надевая наушники. «Дело обычное! Тут все дело обычное!» «Город проклятый, река проклятая, люди проклятые», — бубнил сам себе изобретатель. Андрей жил в однокомнатной квартире на первом этаже, а под ним в подвальной сырости ютились бомжи. Ночами у них происходила неведомая для постороннего человека жизнь, иногда оттуда слышались загадочные шумы, движения. Андрей случалось из любопытства, приникал к полу телом и, приложив к холодному паркету ухо, вслушивался в подвальную жизнь, которая захватывала и заинтриговывала его. Иногда удавалось разобрать кое-что, и то, что удавалось разобрать, удивляло Андрея. На большее слуха не хватало, но никогда Андрей не думал спускаться вниз в подвал. Никогда. Ни одного из нижних соседей он не видел в глаза, сколько ни старался и сколько ни дежурил у окна, всегда пропускал их появление. Бомжи прокрадывались в подвал с темнотой. Он догадывался об этом похлопанью входной двери. Это была уже вторая партия бомжей, поселившихся в их подвале. Первые прожили всего три месяца. Сосед со второго этажа, новый русский, которого все почтительно звали Николай Иванович, однажды, взяв пистолет, фонарик, спустился в подвал навести порядок. Не было его часа два, жена даже в милицию звонить собралась, думала, бомжи его скушали. Но по прошествии этого времени вылез Николай Иванович из подвала и никому ничего не сказал на следующий день снова взял николай иванович фонарик и снова в подвал спустился опять не было его часа два а как выбрался снова никому ничего не сказал на третий день повторилось то же самое и снова никому ничего не сказал а через три дня приехала машина грузовик грузчики покидали все бомжовские опожитки в кузов кузов набрался полный Коробок пустых, сидений от автомобилей, тряпья разного. Когда натаскали столько, никто и не заметил. А покидав все это в грузовик, увезли в неизвестном направлении. Потом за бомжами автобус приехал. Выводили их под ручки, молодцы, здоровенные. А сами бомжи такой вид при этом имели, что жалко на них смотреть было. Думали, уничтожать их везут. А что тут странного? У новых русских свои законы. Плевать они хотели на государство. Государство по их законам живет. Больше о бомжах не слышал никто. Думали, уже и не услышат. Но спустя некоторое время поползли слухи по дому странные. Будто живехоньки и здоровехоньки те бомжи насильно с обжитого места увезённое. Словно имеют они каждый свою комнату. И спустившись тогда к бомжам в подвал, чтобы их перестрелять, новый русский настолько проникся их трогательными историями о житье-бытье, что, закрученившись и опечалившись, купил каждому по комнате, осчастливив горемык на всю оставшуюся жизнь. И все довольны вроде оказались. Тут и истории конец долго ли коротко ли да через некоторое время снова завелись в подвале жильцы робкие приходили всегда как стемнеет дверью хлопали от чего завелись бомжи именно в этом подвале кругом таких подвалов уйма никто толком не знает может от сырости может те уехавшие какую бактерию оставили О том слухи умалчивают. Или прослышали о счастье-везении своих предшественников и тоже решили улучшить жилищные условия. Никто не ведает. Но завелись и жили-поживали. Папа Андрея, бывший алкоголик, когда к концу жизни внутри у него заболело все, что могло болеть, бросил пить окончательно и сделал это вовремя, потому что получил наследство от своего брата из швеции всю жизнь бедствовавшая от пьянства главы семья вдруг заимела немалые деньги и теперь андрей имевший незначительные потребности для жизни мог прилично существовать на банковские проценты иногда Когда в нем появлялась нужда, ему звонили с телевидения с предложением написать сценарий для какой-нибудь дурацкой, малооплачиваемой передачи. Он никогда не отказывался. Однажды вечером ему позвонили и предложили написать несколько сценариев для телевизионной игры. Хотя Андрею не хотелось заниматься подобной дрянью. Он считал, что такие передачки рассчитаны на слабоумных. Но все же на студию поехал. В вагоне метро народу было немного. На одной из станций въехала инвалидная коляска. В ней сидел мужчина в форме защитного цвета, без ноги, с лицом законченного алкоголика. «Подайте, люди добрые, на протез!» Зычно прокричал он так, что, задремавший был Андрей, вздрогнул и, открыв глаза, уставился в книгу Мелехана, над которой заснул. Крутя колеса руками, инвалид двинулся по вагону. Ехал он неровно, отчего постоянно натыкался на ноги спящих или читающих, словно бы невзначай но было заметно, что таким образом привлекая к себе особое внимание. Но от инвалидных хитростей денег в его карманах прибавлялось мало. Инвалиды в колясках уже всем осточертели, и откуда их столько взялось? Наехал он и на ногу читающего Андрея, но он лишь мимолетным взглядом удостоил попрошайку, вновь заставив себя читать. Андрей оторвался от чтения только когда дверь на остановке открылась, и он заметил выезжавшего из вагона инвалида. На боку коляски большими буквами было написано «Супер». Андрей сразу сообразил, что это старухина коляска, но это было все равно, потому что дверь уже закрылась. На следующей остановке Андрей вышел на перрон. Народу здесь скопилось много, он не сразу приметил заезжающую в вагон коляску. Андрей бросился за увечным, но не успел догнать, в последний момент вскочив в другой вагон. «Не уйдешь», — думал он с азартом охотника, приникнув к стеклу и пожирая глазами инвалида не уйдешь». Тот обнаружил чрезмерное внимание к своей персоне, то и дело поглядывая через плечо на прилипшего к стеклу Андрея. Закрутил колеса в противоположную от него сторону. Милостыню он уже не просил, единственной его заботой было уйти от преследования. Как только дверь открылась, Андрей выскочил на перрон. «Не уйдешь, не уйдешь, гад!» Злобно цедил он про себя. Инвалида он заметил, когда тот, повернув голову в его сторону, с огромной скоростью вылетел из вагона, стараясь спрятаться за мраморной колонной. Теперь-то Андрей знал, что у Вечному действительно не уйти. За колонной его уже не оказалось, инвалид поднимался по эскалатору. Андрей ухмыльнулся и неторопливо направился к движущейся лестнице. Он медленно поднимался к застывшему на коляске человеку, зная, что теперь ему некуда удирать, и что своей неспешностью, желая поддразнить беглеца, Андрей остановился за ступеньку от него, И тот это увидел. «Чего убегал-то?» — проговорил Андрей негромко. Инвалид повернул к нему потное лицо, а я и не убегал. «Чего мне убегать-то? Да и бегать я не могу, инвалид войны!» «Вот и я думаю, чего убегать?» Помолчали. «У меня к тебе, мужик, дело!» Начал Андрей, решив действовать издалека, чтобы не спугнуть у Вечного. Он и без того нервный. «Да я уж догадался», — как-то обреченно проговорил он. «Ну, забыл я сегодня документ, а так он у меня в порядке, все квитанции оплачены». «Это хорошо, что оплачены. Какой документ-то?» «Да, какой!» Инвалид саркастически улыбнулся, и погрозил Андрею пальцем. Пальцы у него были неприятного вида, толстые, словно бы опухшие, с большими, грязными, выпуклыми ногтями. «Сам знаешь какой. Нищенское удостоверение, конечно. Ну, хочешь, я с тобой деньгами поделюсь?» Он сунул руку за пазуху и погремел там мелочью. «Не хочу». «Ну, а раз не хочешь, Я тебе тогда все отдам, все, что заработал, все двадцать рублей. А зачем мне, пожал плечами Андрей? Так ты не из налоговой инспекции, что ли? Инвалид прищурил подозрительный глаз. Раз денег не берешь, значит, не из налоговой заключил он. Или новенький. А может, у вас проверка? Да нет, у меня к тебе другое дело. «Ну, слава богу, я ведь думал, ты из налоговой инспекции. Вот и драпал от тебя. А раз ты не из инспекции, тогда чего за мной гнался?» Мужик из испуганного сделался вдруг агрессивным и, крепко сжав кулак свободной руки, второй он цепко держался за перила, грозно сдвинул брови. «Давно не получал. Смотри, у меня получишь». «Я хозяйку коляски, старуху безногую ищу. А коляска с виду ее, она мне, мужик, по делу нужна сильно. Ах, старуху, ну так бы и сказал сразу, старуху я уважаю. Хоть и стерва она первоклассная, но уважаю. Тебе она зачем? Тоже хочешь экипаж арендовать?» В голосе его зазвучали грозные нотки. Ты учти, по моей линии кировско-выборгской не езди, а то получишь. Я тебе ноги вырву. Один тоже попробовал, так я его. Коляска выкатила с эскалатора, Андрей пошел рядом. Мне внучку ее найти нужно, по делу. Если что, я заплатить могу. Вот это американский разговор, поехали. Они вновь спустились в метро и поехали на Петроградскую. Коляску у старухи брал на прокат мелодий. Мужик не злой, когда трезвый, но как напивался, любил вспоминать золотые деньки перестройки, когда ему, как члену Союза нищих СССР, жилось по-королевски. В такие загульные дни он пил, не закусывая и ругался нецензурно, поминая бывшего президента, и все правительство поименно. А потом опять президента и материл его, так искусно подбирая слова, что алкаши-собутыльники краснели от стыда. На работу же Мелодий выезжал два раза в неделю, и, облачившись в одежду защитного цвета, мотался по электричкам Кировско-Выборгской линии от кольца до кольца, как инвалид и герой сначала афганской, потом чеченской войны, выпрашивая денег на протез. Хотя пропил он уже столько этих протезов, что обуть в них можно было целый полк. Как по пути выяснилось, старуху звали Евпраксинья. За прокат коляски наливал Мелодий ей стакан водки, Такая у них была договоренность. Евпроксинья напиток использовала наружно. Оттого была здоровее всех в доме. Дожила, черт знает, до скольких лет, и благодаря недопитой мелодиям водки еще сто лет жить собиралась. В метро по дороге до Петроградской Андрею пришлось возить мелодия по вагонам, собирая милостыню иначе проклятый алкоголик ни за что не соглашался знакомить его со старухой. А потом, войдя в азарт, вынудил Андрея мотаться по электричкам еще целый час, потому что с Андреем собирал мелодии в три раза больше обычного. «Когда у нас для людей делать будут?» возмущался мелодий, пока Андрей вез его от метро «Горьковская» в сторону зоопарка. У нас все не для людей. Неужто вагон метро чуток пошире не сделать было, чтобы люди нищие в колясках спокойно проехать могли? Ведь неудобно. Нет, все у нас не для людей. Эмигрирую к чертовой матери. Там и почище. Он плюнул через борт коляски на асфальт, и народ побогаче. Опять же, демократии побольше. А вообще, Андрюха, Повезло нам сегодня. С тобой выгодно работать. Есть у тебя коммерческая жилка. Держи. Мелодией в полоборота протянул Андрею горсть мелочи. Это тебе за старуху оплата. Отказался тот. Слушай, Андрюха, а давай вместе работать. Он с огромным удовольствием спрятал деньги в карман, защитные куртки, и произвел громадный глоток из бутылки купленного по дороге пива. «Будешь меня по электричкам возить? Честное у тебя лицо, доверяют тебе люди свои капиталы. Да ты знаешь, сколько в день заработать можно. Машину купить можно, инвалидную, АКУ. Но ты не обольщайся, работа тяжелая. Целый день на ногах, на ногах. И потом охрана мне требуется». Бывает, ханурики всю получку отбирают. Куплю тебе пистолетик, будешь моей крышей. Мелодий пьянел от пива прямо на глазах. Нам бы не встретить с тобой Костика. Говорят, у нас на Петроградской объявился. Как ночь выходит на промысел. Жуть. Что за Костик? Не из любопытства, а так лишь бы поддержать глупый бубнёж. — спросил Андрей. — Ты чего о Костике не слышал? — Костик — это полуживотное, получеловек. Откуда взялся, неизвестно, но теперь шакалит на Петроградской. Как только темнота, он шасть на улицу из подвала и на помойке, кормиться или еще где за кошками по дворам гоняться. — А что, на людей Костик нападает? — для дальнейшего поддержания пьяного бреда, спросил Андрей. На людей? Такого не слышал, но увидеть его страсть. Вместо ног копыта, как у козла. Он этим копытом, если что, так может звездануть, мало не покажется. Его у нас многие видели. Тут специальный наряд из американского зоопарка приезжал. Костика по подвалам и чердакам вылавливал. Они считают, что он у нас из одичавших бомжей вывелся. Они там любят редкости, не то что наши. Не ценят, что такие костики в стране живут. А старуху ты не бойся. Она, конечно, сумасшедшая, но ты ее не бойся. Правда, она одному хахалю Кристины в рожу кипятком плеснула и другому гантелю на ногу бросила но ты ее не бойся если что беги она не догонит богатство ее откуда не знаю но богатая стерва а кристина у бабки в гостях бывает андрей осторожно попытался вновь завести разговор на интересующую тему ц зашипел приложив палец к губам ничего не знаю да и вообще зря я тебя к бабке веду вдруг рявкнул он пьяно вскинув на андрея лицо кто ты такой может ты грабитель а документ у тебя есть есть документ я тебя спрашиваю черт только этого не хватало вот скотина напился не -е -е -е. ты не андрей никакой ты «Ты капитан Копейкин! Вот ты кто!»